Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Посвящается Валентину Петровичу Катаеву. Читают Алексей Богдасаров и Алексей Кортнев. Часть первая. Старгородский лев. Глава 1 Безенчук и нимфы. В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остречься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Энн люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей.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 Справа за маленькими, с обвалившейся за маской окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные, скучные гроба гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирульный мастер Пьеры Константин обещал своим потребителям холю ногтей и ондулясион на дому.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 «Почет дорогому гостю!» — прокричал он с короговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. «С добрым утром!» и Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. «Как здоровье вашей тещеньки? Разрешите такое нахальство узнать?» Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. «Ну, да ей бог здоровечка!» — с горечью сказал Безенчук. «Них убытков сколько несем, туда его в качель». и снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» и Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились и Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. «Здорово, здорово!» — ответил Ипполит Матвеевич. «Что и делается? Сегодня золотую девушку видела распущенную. Такое ей было обозрение во сне». Три «Нимфа» переглянулись и громко вздохнули.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 в длинном жакете обшитом блестящей черной тесьмой пошепталась мужчиной и потея от стыда стала медленно подвигаться к иполиту матвеевичу товарищ сказала она где тут мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул сочетаться иполит матвеевич внимательно поглядел на перильца за которыми стояла чита рождение смерть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 Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться. — Ну вот, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки. Ну а дальше что? — Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью. Ну вот.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 В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, в лупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Застенчиво уступая своими слоновьями сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца. «Здорово, товарищ!» – густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ.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 когда милиционер ушел. Пора было уходить и политу матвеечу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку,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 Их три семейства с одной торговлюшки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка, похоже, и кисть жидкая, туда ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, любительский». «Ты что же это, с ума сошел?» — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди своих гробов».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 Они молча устремились вслед за воробьяиновым беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков и полит матвеич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо раздраженно соскреб ступеньку грязь с сапог и испытывая сильнейшие приступы аппетита вошел в сени навстречу ему из комнаты вышел священник церкви фрола и лавра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 В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, жена агронома, мадам Кузнецова. Она зашипела и замахала руками. «Ей хуже. Она только что исповедовалась. Не стучите сапогами!» «Я не стучу», покорно ответил Ипполит Матвеевич. «Что же случилось?» Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. «Сильнейший сердечный припадок!»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 Мадам Кузнецова долго бы еще рассказывала про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию ивановну лежащей у израстцовой печки, в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух и Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.